Глава восьмидесятая Менли проснулась на рассвете от слабого звука рыданий. Она приподнялась на локте и прислушалась. «Нет, это должно быть чайка», — подумала она. Шторы колыхались от сильного ветра, и запах океана наполнял комнату. Она снова легла на подушку. Адам крепко спал. тихо похрапывая. Менли вспомнила слова, когда-то сказанные ее матерью. Она читала колонку советов в женском журнале, и там одна женщина жаловалась, что просыпается от храпа мужа. Ей ответили, что для некоторых женщин храп мужа был бы самым желанным звуком в мире. Спросите любую вдову. Ее мать заметила. «Разве это не правда?» «Мама воспитывала нас одна», — вспомнила Менли. «Я никогда не видела, как общаются между собой счастливые, женатые люди. Я никогда не знала, как женатые люди сталкиваются с трудностями и преодолевают их. Зачем теперь думать об этом? Или это потому, что я начинаю видеть... решительность Адама, о существовании которой не знала? В каком-то смысле я всегда обращалась с ним чересчур деликатно. Он привлекательный, преуспевающий мужчина, который мог бы выбрать любую женщину, но именно меня он попросил выйти за него замуж. Менли поняла, что нет смысла засыпать, Она выскользнула из постели, схватила халат и шлепанцы, и на цыпочках вышла из комнаты. Ханна сладко спала, и Мэнли бесшумно спустилась в библиотеку. Если повезет, ей удастся поработать пару часов, пока Адам и Ханна не проснутся. Она открыла папку. В середине папки лежали документы о кораблекрушениях, Некоторые она уже читала. Например, о крушении пиратского корабля «Вайдау» в 1777 году. Мункусы полностью разграбили его. А потом Менли увидела упоминание о Тобиасе Найте. Возле сообщения о том, что «самый тщательный обыск во всех домах в поисках награбленного» был проведен в 1704 году», Когда Умана Моя потерпел крушение Благодарный, Фоби сделала пометку. Тобиаса Найта привозили в Бостон на допрос. У него была отвратительная репутация, и его подозревали в принадлежности к Мункусам. На следующей странице был отчет о крушении удачи капитана Эндрю фримана Это была копия письма к губернатору, написанного членом городской управы Джонатаном Уиксом. Письмо информировало его превосходительство, что 31 августа 1707 года от Рождества Господня капитан Эндрю Фриман отчалил, вопреки всем предостережениям, хотя дул сильный нордост который, безусловно, предвещал приближение шторма. Единственный спасшийся Иезекииль Сноу, Стюарт, рассказал, что капитан будто потерял рассудок от горя и кричал, что должен вернуть дочку матери. Все знали, что мать ребенка умерла и очень встревожились. Удача наткнулась на мель и разбилась, унеся множество жизней. Тело капитана Фримана вынесло к мономою, и его похоронили рядом с женой Мегетабель, так как, по свидетельству стёрда он ушел к Создателю, выражая свою любовь к ней. Случилось что-то такое, что заставило его изменить свое мнение. Что же это было? Он хотел привести дитя к уже мертвой матери. Он ушел к Создателю, выражая свою любовь к жене.